«Ведь вы мне предлагаете торговое предприятие, не так ли?» «Богатейшее? Ну, так раз вы предлагаете мне торговое предприятие, то я могу обсуждать его. Обсуждая планшет, это поможет выяснить истину. С вашего позволения, суды, я скажу, что, во-первых, там есть парламент, а потом алармия. Хорошо? Нет ли еще чего? Народ».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 Видя, что Д'Артаньян говорит серьезно, он подумал, что лейтенант положительно сошел с ума. «Войско? Ах, суды!» — сказал он с ласковой улыбкой, опасаясь разъярить этого сумасшедшего и довести его до припадка бешенства. «Войско! А какое?» 40 человек. 40 человек против 40 тысяч». Маловато. Вы один стоите тысячи человек, в этом я совершенно уверен. Но где найдете вы еще тридцать девять человек, которые могли бы сравниться с вами? А если и найдете, кто даст вам денег заплатить им? Недавно, сказано планше. Черт возьми, ты становишься льстецом. не сударь, я говорю то, что думаю».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 Как тебя, планшет человека умного, может тревожить эта кучка крикунов, которую называют о охвостьем и скелетом без мяса? Парламент меня не беспокоит. Но если так, не будем о нем говорить? Хорошо. Перейдем к самому главному. Помнишь ты Комбеля, Планше? Много слыхал про него. Он был славный воин и страшный обжора. Как так?